3 2. Что известно о матери Андрея Боголюбского и о его детских годах? Ответ на вопрос, сформулированный в заголовке, весьма прост. Практически ничего не известно. Романовская версия русской истории глухо сообщает здесь только имя матери некая половецкая княжна, дочь хана Аэпы. Как уже говорилось выше, полностью неизвестна также первая половина биографии Андрея Боголюбского от его дня рождения, примерно в 1109-11 году. Даты, вычисляемые, кстати, лишь по косвенным соображениям, смотрите выше, вплоть до 1146 года. То есть получается, что события примерно 35-летнего периода в жизни Андрея погружены в полный мрак на страницах русских летописей. Отметим, что согласно Евангелиям, Иисус Христос вновь появляется после длительного отсутствия в Иерусалиме, примерно в таком же возрасте, около 30 лет. Зато через всю вторую половину биографии Андрея Боголюбского красной нитью проходит образ Марии Богородицы. Многие важные события этого периода связаны именно с нею. С подробностями мы познакомимся в следующих пунктах. Таким образом, рядом с князем Андреем постоянно оказывается Дева Мария. Позднейшие летописцы, находясь уже под давлением сколегировской хронологии, трактуют такие свидетельства старинных документов в туманно инасказательном смысле, дескать, рядом с Андреем Боголюбским постоянно находился образ Богоматери, то есть святая икона, но при этом икона оказывается одушевлённой. Она самостоятельно ходит, перемещается в пространстве, ведет беседы, смотрите ниже. Скорее всего, это отражение того факта, что на страницах старинных русских первоисточников речь шла вовсе не об иконе, а о самой богоматери, женщине, реально сопровождавшей Андрея Христа. У Юрия Георгия, долгорукого отца Андрея, была и вторая жена. О ней известно чуть больше, хотя тоже немного. Карамзин сообщает. Вероятно, что вторая Георгиева супруга была гречанка, ибо она уехала в Царьград, но историки наши без всякого основания именуют ее греческую царевною Еленою. Несмотря на чрезвычайную скупость сведений, здесь проглядывает интересная история обстоятельства. Ведь согласно нашей реконструкции, Иисус Христос и его мать Богородица какое-то время жили именно в Царграде. Более того, скорее всего, именно в Царграде, то есть Трое, то есть Иерусалиме, Христос был распят. Так что, возможно, именно поэтому в легенде о второй жене отца Андрея Боголюбского отразился тот факт, что она уехала из Руси в Царград. Мать Андрея Боголюбского Ханша, половецкая княжна жила на Руси. Получается, что недаром православная церковная традиция утверждает, что Русь является как бы домом Богородицы. Например, в грамотах, приписываемых Степану Разину, содержатся призывы постоять за дом Пресвятой Богородицы. Процитируем одну из Разинских грамот. И мы, великое войско данское, стали за дом Пресвятой Богородицы. И за его великого государя и за всю Чернь. Здесь имеется в виду, конечно, Россия, поскольку христианская церковь домом Пресвятой Богородицы не называлась, она могла быть названа домом Христа. Теперь, кстати, мы начинаем лучше понимать, почему Русь, то есть Скифия, ранее именовалась Сарматией. Именно так обозначали Русь на многих старинных картах, например, на якобы античных картах Птолемея. Смотрите Библейскую Русь, их хронологию 6 глава 15. Мы уже высказывали мысль, что название Сарматия могло произойти от славянского сочетания царя-мать, то есть мать царя. Вероятно, так и именовали Марию Богородицу. А поскольку она жила на Руси, то после распространения христианства по всему миру, Русь как дом Богородицы стали именовать также матерью царя, то есть Сарматией. Где именно родился Иисус Христос, Андрей Боголюбский, Андроник Комнин, не очень ясно. Может быть на Руси, как утверждают русские летописи. Может быть в Царграде. Не исключено, что Ханша Мария в некоторый момент покинула Русь, посетила Царград и какое-то время жила там с младенцем Андреем и Иисусом.